Глава вторая. Это будет отличная стратегия. Залечь на дно. Я расслабленно откинулась в кресле. Головная боль постепенно уходила. Напиток Анжелики помог мне. Простите, Анжелик, я что-то не то ляпнула. Я прищурилась, глядя на нее. Она возилась с кроватью, расправляла помятые простыни не одеяла, но у Маризы точно с Волгрусом ничего не было. А она хотела подставить так, что было. То и дело я ловила на себе недоуменный взгляд Анжелики. Что она так на меня смотрит? А вдруг поняла, что я не ее хозяйка, как там вела себя Мариза со слугами в книге. Вроде вообще их ни во что не ставила. Я вспомнила, как она в один из визитов к герою нахамила дворецкому. Бедняк отрясся, как банный лист, а герой на нее даже внимания не обратил. Ага, протянула она. О, храни, нашу госпожу лунная богиня! Я покосилась на нее, хоть не проклинают и на том спасибо. Так, а что мне вообще тут делать? Я же госпожа, у меня есть слуги и так далее. Платье. Точно же. Я когда читала книгу, помнила, что там всякие бальные длинные платья были. Это же моя детская мечта, в таких ходить и чувствовать себя принцессой. Я тут же кинулась к шкафу. И да, мое ожидание вполне оправдалось. Здесь было столько нарядов. Какая же прелесть. Я восторженно смотрела их. «Леди Синьяк?» Меня позвала Анжелика. Я, не скрывая улыбки, повернулась к ней. «Да? Вы хотите одеться?» Спросила она. «Да, вот это!» Я показала на желтое платье, оно мне показалось таким ярким и красивым. «Но это вечернее платье, его нельзя днем носить?» Пояснила Анжелика. Я разочарованно выдохнула. «А, собственно, какая разница, когда его носить?» «Я хочу сейчас. Я достала платье». Ого, какая ткань красивая и гладкая. Анжелика кивнула и направилась ко мне. Платье оказалось длинным и с несколькими юбками, которые я попросила убрать. Может, мне не стоило привлекать внимание слуг своим поведением. Все же они знали Маризу как человек с определенным характером. Так, ладно, пусть лучше считают меня сошедшей с ума. Я покрутилась возле зеркала, рассматривая себя в платье. Какая же красота! Вот, ешьте обязательно. Анжелика протянула мне поднос двумя яблоками на нем. Я покосилась на нее. Да я пока не голодна. «Госпожа, вы недавно потеряли силы», — пояснила служанка. «Съешьте». Я пожала плечами и решила не спорить. Слабости, и головокружение все еще ощущались в теле. Ну, ничего. Откусила кусочек, по телу пробежало тепло. Будто электрические покалывания вмиг охватили меня. Я почувствовала себя невероятно бодрой. Мм, протянула я. «Обалдеть!» «Хозяйка, вы меня пугаете!» Продолжила девушка. «А? Ой, то есть какая прелесть!» «Да, только их почти не осталось!» Пояснила Анжелика. «Надо будет дозаказать!» Я кивнула. «Пусть дозаказывает!» С удовольствием догрызла яблоко, чувствуя прилив сил. «Итак, мне удалось разузнать, что отец вложился в магическую лавку, которая прогорела. Нужно еще золото, иначе никак. Мне нужно найти того, кто может помочь. Я же энергик! Пусть и слабый, но я могу подпитывать драконов!» «Точно! Я же читала про это! Только так смутно все помню! В этом мире есть драконы, люди превращаются в них, а есть такие люди, как Мариза, энергики. Они подпитывали своей силой драконов, создавалась определенная связь, которую мог разорвать только сам дракон, особенно когда хотел делиться. Такие энергики иногда становились спутниками жизни драконов, но очень редко». Мариза же долгое время шла к этому. Она могла стать одной из тех энергиков, претендующих на место невесты дракона. Но случился отбор, где Стенси выбрал не ее, а Лили, и то потому, что у последней оказался сильный дар. Я посмотрела счета, принесенные Анжеликой в них, я тем более ничего не понимала, но поняла, что сумма долга очень большая. «Ну, так пусть отец и разбирается с долгом!» Я пожала плечами. «Что вы? Если глава семьи в долгах, так они сразу на всех распространяются!» Ужаснулась Анжелика. Я нервно сглотнула и перела взгляд на бумажку. «То есть ко мне тоже придут?» «Да!» — кивнула она. «И могут отбрать это, этот дом, вы вернетесь к родителям. Вы что, леди, вам нужно срочно вернуть милость господина Стенси? «Вот это новости!» Я недоуменно хлопала ресницами. «То есть он выплатил один долг, а моя семья влезла в другой?» И как мне столько заработать? Недоуменно выдохнула я. Заработать? Переспросила меня Анжелика. Госпожа, ну вы не можете работать, вы же леди. Я скептически посмотрела на нее. Вот бы мне такое сказали в моем мире. А что я с этим сделаю? Я запустила пальцы в волосы. Истинный леди не позволен работать, но вы можете предоставлять свои услуги энергика, пояснила Анжелика. Отлично. Просто прекрасно. Работать нельзя, но долг семьи должна вернуть я. Счастье полные штаны. Только нужно не забывать, что семья-то не моя. Но, с другой стороны, коллекторы могли бы ко мне прийти. Да я вообще не должна это делать. Правда, у вас дар слабенький. Ну ничего. Если что, мы всегда вас восстановим. Продолжила она. Я тяжело выдохнула. Вот еще одно совпадение с книгой. Там у Маризы был реально дар, но слабый. Она, так сказать, держала героя другим местом. Так у меня драгоценности же есть. «Да, но ну и вам их дарил господин Стенси. «Отлично, надо их продать!» Я щелкнула пальцами. «Раз уж я здесь за нее, то и продать надо все, что могу!» Мы с Анжеликой перетрясли все запасы Маризы. Служанка советовала не продавать все драгоценности, все же украшения для леди очень важны. «Ага, а долги это просто прогулка? Жаль, что книгу я помнила плохо, потому что сейчас не могла понять, как действовать дальше. Все еще усугублялась тем, что Мариза была второстепенным персонажем, и ее мотивы я не знала вовсе. Я сложила драгоценности Маризы в отдельную шкатулку, когда разберусь, что куда, то продам их. Разобраться надо. По сюжету Мариза умерла, а мне этого ой как не хотелось».